Глава 27. Сеглов Йордюр, четверг, 15 января 2009 года. Он был в бассейне, глубоко под водой. Вокруг него текла теплая вода. Дышать было трудно. Еще несколько грибков, два, потом еще один. Нужно было наполнить легкие воздухом, подняться на поверхность. Он плыл вверх все выше и выше. Его голова оказалась над водой. Вовсюду был снег. Толстые, тяжелые снежинки ложились ему на лицо, заполняли все вокруг, отнимали кислород. Он не мог найти убежище, не мог вдохнуть. Ему пришлось нырнуть обратно, снова опуститься на дно бассейна. В легких совсем не осталось воздуха, вода душила его. Он вынырнул. По-прежнему кругом был снег и нечем дышать. Ари резко поднялся в постели. Судорожно пытаясь вдохнуть. Из темного заснеженного окна ничего не было видно. Сердцебиение постепенно замедлилось, и кошмар наконец отступил. Всю ночь не переставая шел снег. Ари проспал. Часы показывали половину десятого. Он не стал завтракать, чтобы не опоздать на работу. Томас и Хлиньюр были уже там. Томас сказал, что присматривал ночью за Кале и домой не уходил. Вот и преподобный явился. Очень, кстати, сказал Хлинер и улыбнулся. Томас провел здесь всю ночь, чтобы ухаживать за гостем. Томас не был расположен к стротам. Мы вынуждены отпустить его. Он ей ничего не сможет сделать. Ее уже отправили в Рейкьявик, сказал он с серьезным лицом. Ночью самолет улетел. Положение без изменений. Ситуация совершенно запутанная. Всё говорит о том, что он систематически подвергал ее домашнему насилию и издевался над ней. Но свидетели утверждают, что в данном случае он ни при чем. Если только не находился одновременно в двух местах, сказал Томас и устало откинулся на спинку стула, затем повторил. «Придется его отпустить. Я попросил его побыть некоторое время в городе, сказал, что в противном случае нам придется заключить его под стражу. Он согласился несколько дней никуда не уезжать, но если Линде станет хуже, он отправится на юг. Хотя сейчас добраться до Рейкьявика проблематично. Дорога в плохом состоянии, практически не проезжая. Томас резко остановился и вздохнул. Было видно, что настроение у него на нуле. Утром я навестил мальчика, того, который нашел Линду. Ничего нового не узнал, совсем малыш. Видел я свидетелей и получше. Может, пора ехать, спросил Хлиньюр. Томас встал и повернулся к Ари. Мы с Хлиньюром еще раз осмотрим квартиру более внимательно. Я думаю, нам также нельзя исключать возможность того, что смерть Хрольвера не была случайной. Надо начать официальное расследование, но не афишировать. Возьмешься за это? Хлиньюр ухмыльнулся. Судя по виду, он был в восторге от того, что приступает к большой работе попросили поиграть в песочнице, пока взрослые будут решать серьезные проблемы. Хотя Ари по-прежнему считал, что смерть Хрольвера могла быть не случайной, нельзя было отрицать, что в данный момент дело Линды было более важным. Да, конечно, Томас похлопал Ари по плечу. Черт побери, мог бы обойтись и без этого. Томас проводил его до дверей и сказал вполголоса, чтобы Хелинор не услышал. Тот телефонный разговор сочельник вечером. Мы все сделали правильно, согласен? У Ари всплыли неприятные воспоминания. Этот звонок, шепот, но ведь его собеседница, которая, как теперь выяснилось, была Линда, сказала, что беспокоиться не о чем, когда Ари перезвонил ей позже. И в то же время Да, конечно, согласен. Действительно. Мы ничего не могли сделать, продолжил Ари. А что они могли сделать? Номер был не зарегистрирован, и невозможно было узнать, кто звонил. Мы ничего не могли сделать. Когда Томас и Хлинер ушли, Ари воспользовался возможностью проверить веб-камеру, показывающую ратушную площадь, и стал наблюдать, как кто-то идет по заснеженной площади Кратуши в реальном времени. На маленьком экране компьютера было трудно определить, кто это мог быть, поэтому маловероятно, что веб-камера им сильно поможет даже если были какие-то записи с вечера пятницы он нашел номер владельца веб-камеры "Прошу прощения, меня зовут Аритор. Я звоню из полиции", вежливо и отстраненно сказал он. "Вы новый полицейский, верно?" Владелец веб-камеры жил в этом городе. Ари вспомнил, что слышал о нем, но их пути ни разу не пересекались. "У меня вопрос относительно вашей веб-камеры. С ней что-нибудь не так?" бесцеремонно прервали его Есть ли возможность получить доступ к старым записям? К записям Искренний смех. Вы думаете, что я занимаюсь слежкой? Никаких записей не существует, только онлайн-трансляция с площади. А почему вы спрашиваете? Это по делу о нападении на Линду? Отвечать на такие вопросы я не имею права. Спасибо за помощь. Тупик. Если бы он мог позвонить Угле и получить дополнительную информацию о театральной труппе. но теперь это было непросто. После их поцелуя он с ней больше не разговаривал. Это было неудивительно, если учесть, как он сбежал от нее в ту ночь, будто его укусили, а не поцеловали. Следующий урок игры на фортепиано должен был быть в воскресенье. Ему следовало вести себя как ни в чем не бывало. Кристина была в Рейкьявике, и он не должен был забывать о ней. Прошла почти неделя с тех пор, когда они в последний раз перезванивались. Он всегда ждал, что она позвонит что она не так занята, как он. А теперь после этого поцелуя, как он мог с ней разговаривать? Он пересек черту. Возможно, непреднамеренно. Поцелуй не был совсем уж случайным, а Ризнал это. Он скрывал свои отношения с Кристиной от Углы, и что хуже всего, у него, похоже, появились чувства к этой девушке. Нет, он не был готов звонить ни Угле, ни Кристине. Ему нужно было продолжить расследование, поговорив с кем-нибудь другим из актерского содружества. И Ари решил начать с Пальми, автора пьесы. Пальми жил в симпатичном домике, слишком большом для одного человека, но слишком маленьком для обычной семьи. Он был элегантно одет в клетчатые рубашки и серых бархатных брюках и очень удивился, увидев Ари. Добрый день. Я хотел бы поговорить с вами. Что? Да, конечно. А в чем, собственно, дело? У меня сейчас гости. Нельзя ли отложить? Ари не сдался. Он получил задание и собирался добросовестно выполнить его. Это не отнимет много времени. Он перешагнул через порог и улыбнулся. Мне хотелось бы кое-что уточнить относительно репетиции вечером в пятницу. Похоже, это удивило Пальми. Сейчас? Но почему? Ничего серьезного, просто надо прояснить кое-какие детали перед тем, как закрыть дело. Маленькая ложь. Заходите. Надеюсь, что я не очень помешал. Ари осмотрелся. Значит, у вас гости? Да. Правда, живут они в комнате в подвале. Ну да, они же приезжие. Ари произнес это слово так, словно сам не был таким же приезжим. Да. Вальми помедлил, не зная, в какой степени можно быть откровенным с этим молодым полицейским. Это старая знакомая моего отца по Дании. Она гостит вместе с сыном. Паломничество в Исландию. Ваш отец жил в Дании? Небольшая болтовня будет, кстати. Это хорошо прошло с Лейвером. Ульвер тоже проявил слабость, но надо двигаться осторожно, если он хочет открыть какую-нибудь тайну Хрольвера. Ну, он переехал туда, когда я был грудным ребенком. Я его совсем не помню. Они сидели в гостиной. пальме на диване, ари в кресле того же типа, что и диван. Блестящий коричневый кожаный диван, наверняка купленный в девяностые годы, и сравнительно редко используемый, судя по виду. Гостиная была похожа на картинку из старой рекламной брошюры по продаже мебели. Отпечаток вкуса владельца носили только картины на стенах. В маленькой квартирке Ари их общей с Кристиной на Эльдугата была всего лишь одна картина, которую он получил в наследство от своей бабушки прекрасное живописное полотно Пярволя. Ари был покорен мастерством художника. На стенах гостиной Пальме было четыре работы Кярволя и еще несколько старинных пейзажей. У вас тут роскошный художественный музей. — Спасибо. Вряд ли музей, просто несколько картин. Очень хороших. У меня тоже есть одна работа к Кярваля. Эти картины достались вам в наследство? нет. Я вложил свои сбережения в дом и картины. Не доверяю банкам. Да, конечно. Особенно актуально в наши дни. Но не совсем так. Я никогда им не доверял. Это у меня от мамы. Она из тех, кто прятал деньги под подушку. А умерла нищая, так что, пожалуй, это не лучший способ хранить свои гроши. Он улыбнулся. Атмосфера явно разрядилась. Я намеревался поговорить с вами о Хрольвере. Вы ведь были с ним в хороших отношениях, правда? да, в известном смысле. Вообще-то он к себе людей не подпускал. Ари решил перейти прямо к делу. Как вы думаете, у кого-нибудь было желание Ну, столкнуть его с лестницы. Пальми бросил на него удивленный взгляд. Что? Не думал об этом. А его кто-то столкнул? Вообще-то нет. Странное совпадение, что на Линду напали всего через несколько дней после этого. Это дает нам повод более внимательно изучить инцидент в актерском содружестве. У Хрольвера была какая-то ссора с Ульвером? Нет, я не могу этого утверждать. Они часто спорили, артистическая среда, но всегда все кончалось миром. Вы были вместе с ними на балконе в тот вечер? Нет, поднимался туда один раз или два, а в остальное время сидел в зале, смотрел на сцену. А в перерыве вы пошли домой ужинать? Да, мне нужно было подправить кое-что в рукописи, поэтому я сразу же ушел домой. Вас кто-нибудь видел? На что вы намекаете? Кто-то может подтвердить это? Да, нет. А ваши гости? Они ведь в подвале, я это говорил. В тот вечер я с ними не виделся. Вы с Хрольвером часто встречались? Нет, он иногда приглашал нас с Ульвером на кофе или бокал красного вина. У него был прекрасный винный погреб. Он имеет большую ценность? спросил Ари, пытаясь как-то подобраться к мотиву убийства. Очень большую. Вам известно, что будет с его вином? Вином? Кто его унаследует? Не имею никакого представления. Я ничего не знаю о его родственниках. Честно скажу, я даже не знаю, были они у него или нет. Возможно, он оставил завещание? Он никогда не говорил об этом, во всяком случае со мной, ответил Пальме, и было видно, что это правда. С кем в городе он общался, если не считать вас, с Ульвером? Пальме задумался. Мм, да. Каждую неделю он навещал старую Сандру. Сандра. Угла недавно упоминала о ней. Она уже несколько лет проживает в доме престарелых. Сил у нее стало поменьше, но ум живой и ясный. Я думаю, что ей девяносто пять лет. Счастливица. Пальме помолчал и затем добавил. Ну и, конечно, это девица. Девица. Да, Угла, Ари вздрогнул. Сердце у него застучало. Он не решился смотреть пальме прямо в глаза, опасаясь, что взгляд выдаст его. Угла, да, конечно. Сейчас ему надо было что-то спросить, чтобы отпали возможные подозрения, что он знает Углу лучше, чем ему положено. Они часто встречались. Мне кажется, часто. Она снимала у него комнату в подвале, но потом приходила к нему и после того, как переехала, Сейчас она живет», — в Пальми подумал и сказал: "Ну да, на Нордюргата, насколько я помню". "Верно", не задумываясь произнес Ари. «Черт». Пальми, казалось, ничего не заметил. Ему хотелось избавиться от Ари как можно скорее. В дверь постучали, и немолодая дама появилась в дверях гостиной. Ее сопровождал довольно высокий мужчина с бородой лет шестидесяти, как решил Ари. Это были гости из Дании. Пальми перешёл на датский и представил всех. Роза и ее сын Мац, Аритор из полиции. Ари встал и поздоровался по-английски, не решаясь использовать свой датский. Он много лет изучал этот язык в школе, но ему было трудно говорить на нем, хотя читал он по-датски без особых усилий. Немолодая дама говорила за двоих. Ее английский был безупречным хотя и с сильным датским акцентом. Мартс молча стоял позади нее. "И что же натворил наш Пальми?" спросила она с теплой улыбкой и посмотрела Ари в глаза. Ари улыбнулся. "Ничего, абсолютно ничего. Мы обсуждаем смерть писателя Хрольвера Кристинсена. В пятницу он упал с лестницы во время репетиции актерского содружества и умер. Да," А об этом я уже знаю, Пальмира рассказал нам. Мы как раз собирались пойти на спектакль в выходные, отозвалась она. Я встречала Хрольвюра в Копенгагене немного лет тому назад. Они были друзьями, он и твой отец, правда? она посмотрела на Пальми. Приятелями, поправил ее Пальми. Они жили в Дании в одно и то же время. Роза обратилась к Ари. Он был очень красив, этот хроль, насколько я помню, и много времени проводил у Паля, отца Пальми, когда Паль был уже при смерти. Мне кажется, у Паля было немного друзей в Дании. Он был очень одинок в этой стране. Она посмотрела на Пальми. Надеюсь, Мне удалось облегчить жизнь твоему отцу за те месяцы, которые мы провели вместе, Роза улыбнулась. Я познакомилась с хрольвером в больнице. Перед этим я не видела Паля несколько месяцев. Мне пришлось поехать работать с родственниками в сельскую местность. Я поспешила назад, когда узнала, что он заболел, но к тому времени, когда я добралась, Он уже был в таком состоянии. У меня даже не хватило духу попрощаться. Это было бы слишком тяжело для нас обоих. По ее морщинистой щеке скатилась слеза. Вы расследуете это как уголовное дело? спросил по-исландски Пальми. Да, Ари следовал указанием Томаса. Да, уголовное дело. Ответ был честным. Фальме стоял в раздумье, казалось, не зная, стоит ли что-нибудь добавить. Затем с мимолетным выражением вины в глазах, как будто он собирался раскрыть какую-то ужасную тайну, он сказал: "Возможно, вам следует знать еще кое-что". Он замолчал, и тишина была полна напряженного ожидания, что, по-видимому, почувствовала даже Роза, несмотря на языковой барьер. Мац с незаинтересованным выражением лица рассматривал одну из картин Кярволя. Я слышал, что у Хрольвера был ребенок, разумеется, вне брака. Он никогда не был женат, но после его возвращения из Дании родился ребенок, возможно, во время войны или позже. Это то, на что стоит обратить внимание.